Полковник Трэвис Такого не было ни в одном мифе. Троянский флот обнаружился на рассвете, когда утренний ветерок наконец-то разогнал утомивший всех туман. Троянские корабли были так близко от нас, что вполне можно было сосчитать количество их весел. Не знаю, как мы не услышали их ночью. Должно быть, туман гасил и звуки тоже. Все-таки Агамемнон дурак. Одиссей с Диомедом спорили с ним до хрипоты. с пеной у рта доказывали, что растягивать флот неразумно, что нужно уменьшить дистанцию между кораблями и идти более кучно. Но вождь вождей ничего не хотел слушать. Он не верил ни в мой дар видеть на расстоянии, ни в стратегические способности Лаэртида с Тидидом. Втемяшилось, видите ли, в его царственную голову, что флот под его командованием настолько велик, что должен занимать пространство от горизонта до горизонта, дабы вождю вождей, идущему в центре, было видно лишь море парусов. Отсюда и столь странный боевой порядок. Сторону несогласных вождей принял лишь Нестор, и то, думаю, только потому, что готов был поддержать любое высказывание в пику Агамемнону. Игра старца по-прежнему оставалась для меня загадкой. Одиссею доверили левый от босса горизонт, Диамеду, чтобы не выпендривался правый, а Нестора отправили вперед. Естественно, место в авангарде занял и Ахиллес, который жаждал первым высадиться на берег Траады и загробастать всю славу. Поскольку мне пришлось плыть на его корабле флотом ахейцев, я мог полюбоваться только с кормы. Если раньше впереди было лишь море, то теперь там были еще и троянцы. Мечта Ахиллеса сбылась. Мы первыми приняли удар. «Мой господин!» – крикнул Эвдор, размахивая руками. Эвдор был из числа мирмидонцев и выполнял у Ахиллеса обязанности чуть ли недоверенного оруженосца. Ему было под сорок, плотный коренастый черноволосый. В одном из многочисленных сражений, из которых состояла его жизнь, он лишился левого уха, а лицо его украшал длинный уродливый шрам. Удивительно, что оставивший этот шрам удар, миновал правый глаз Мермедонца. Я посмотрел в указанном и вдором направлении. По левому борту на нас двигался троянский корабль. Основная группа троянских судов миновала нас и сцепилась с кораблями Нестора. На нашу долю достался только один. Зато он был больше корабля Ахила раза в три. Его верхняя палуба была на одном уровне с нашей мачтой флагман. Гребите! заорал Ахил. В левой руке пилида был меч в правой копье. Щита при нем не наблюдалось, доспехами он тоже пренебрег, хотя времени их надеть у него было достаточно. Патрокол, например, стоял полностью снаряженный. Феникс прятался в каюте. Я понимал, что и мне не миновать схватки, поэтому нацепил подаренный мне лэртидом панцирь и повесил на пояс меч. Конечно, это не моя война, но становиться ее жертвой мне не хотелось». Равно как и грибцам не хотелось идти на корм рыбам. Их не пришлось особо упрашивать, и они дружно навалились на весла. Дюжины энергичных грибцов хватило, чтобы Ахиллес, а скромный пелит назвал корабль в свою честь, рванулся на десяток метров вперед и ускользнул от подводного тарана троянцев, метившего в левый бок. Зато когда борт вражеского корабля поравнялся с нашей кормой, с него посыпались закованные в боевые доспехи воины. Впервые я видел троянцев без помощи камер. Люди как люди, вполне нормальные. Похожи на греков, разве что чуть более загорелые. И щиты у них другой формы, прямоугольные, в то время как ахейцы отдавали предпочтение круглым. Воины под водительством Ахила, рвавшегося доказать всем и каждому, что он лучший, рванулись на врага. Завязалась битва, звенели бронзовые мечи, трескались щиты, принимая на себя удары. Кровь хлынула на палубу, как подношение богам. Батрокол не отставал от Ахилла. Эвдор тоже рвался в бой, но я удержал его за плечо. Пусть стоит здесь и охраняет заезжего мудреца, то есть меня. Но помощь Эвдора Ахиллу и не понадобилась. Через несколько минут все было кончено, и абордажная команда валялась на палубе, изрубленная в куски. Ахил пытался атаковать корабль троянцев, но тот уже удалился на порядочное расстояние. Высаженный троянцами десант должен был либо победить и взять корабль под свой контроль, либо умереть. Пути к отступлению у него не было. Я на ушедший корабль даже не смотрел и ошибся. Это был не флагман. Вон флагман. Огромный, четырехмачтовый, с тремя палубами грибцов, троянский красавец, крушил греческие суда, как скорлупки. По сравнению с ним, Ахиллес выглядел, как рыбацкий баркас. «Это флагман», – прошептал Евдор. «К нему!» – приказал Ахил. «Но это же безумие, мой господин!» «К нему!» – раненым буйволом взревел сын Белия. Эвдор отдал команду гребцам, и Ахиллес начал разворот. «С одной стороны, я был согласен с Эвдором. Это было безумие. Корабль был больше нашего раз в пять, и воинов наверняка нес в столько же раз больше. С другой стороны, Ахил, неизменный в своем стремлении к славе, в кои-то веки принял мудрое решение. Потопи он флагман». Лиши противника и его командира, и флот троянцев рассыпется, как карточный домик. Евдор ухитрился принести мне наголенники. Они не так стесняют движение, как кажется со стороны. От щита я все-таки отказался только мешает. Зато шлем надел, поможет от шальной стрелы. Кстати о стрелах: заметив наше приближение, троянцы открыли огонь. Рой стрел обрушился на палубу, рухнули несколько воинов. Остальные закрылись щитами. Я спрятался за мачтой. Ахилл и прочие горячие головы столпились у борта, готовясь к abordажу. И осознали свою ошибку, очевидную для любого человека с хорошим зрением и холодным рассудком, лишь когда мы подошли к флагману совсем близко. С нашего борта запрыгнуть на их палубу можно было только нацепив на спину реактивный ранец в стиле Джеймса Бонда. Громкий сухой треск ломающихся весел возвестил о том, что мы подошли вплотную. Корпус флагмана троянцев нависал над нами, как береговой утес. Их лучники лупили сверху вниз. И стрелы все чаще находили тела мирмидонцев. Что я тут делаю? Хочу войти в легенду?